Глава двенадцатая. Однако к середине дня воскресенья радостное настроение улетучилось. Илюша очень жалела, что не сообразила раньше и не придумала какую-нибудь отговорку вроде приглашения на ланч в Ларбара, которая позволила бы ей бежать, бежать от надвигающегося взрыва. Люся терпеть не могла взрывы, как буквальные, так и метафорические. На людей, надувавших бумажные пакеты, которые потом с шумом лопались от хлопка, она смотрела со смесью отвращения и страха. О бумажный пакет, который должен был лопнуть после ланча, был особо мерзким. Отголоски этого взрыва могли быть бесконечны и непредсказуемы. В глубине души у Люси теплилась надежда, что Генриетта передумает, что не моё свидетельство списков с результатами экзаменов, вывешенных на доске объявлений, может оказаться более красноречивым, чем её Люси жалкие слова. Но этот крошечный зародыш надежды не привносил ободрения. Люси слишком ясно понимала, даже пошатнувшаяся вера Генриетты в Русс отнюдь не означает того, что в ней растёт убеждённость в достоинствах Инес как кандидатки в Арлингхерст. Может быть, Кенри это напишет директрисе Арлен Херсте, что среди оканчивающих нет студентки, достойной занять столь высокий пост. Это было самое большее, на что стоило надеяться, но это никак не спасёт Инес от горя, которое обрушится на неё. Нет, ей, Люси решительно следует убежать из Лейсона во время воскресного ланча и вернуться, когда все события уже будут позади. Ведь можно предположить, что в Ларбора живут люди, которых тебе пришла мысль посетить. Ведь помимо обитателей богатых вилл за чертой города с их гладкими, посыпанными песком дорожками и псевдороскошью, с одной стороны и городской чернёю с другой, должен существовать слой людей таких, как она шама. Прочи, например. Она может придумать друга врача, правда, все врачи занесены в книгу.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 А может набраться храбрости и решимости найти мисс Джоллиф и всё-таки попросить у неё сэндвичи? Или просто выйти из колледжа, не сказав никому ни слова. В конце концов, никто ещё не умирал с голоду в английской провинции даже в воскресенье. Как говорила Дотера, всюду есть деревня. Дотера первой вернулась из церкви, неторопливая в движениях, элегантная, как всегда. Люси высунулась из окна и сказала: "Поздравляю вас с хорошим знанием ключиц".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 Число тех, кто ставит свечу в подсвечник и светит во всём доме в Великобритании, трагично мало. Не в Великобритании, поправила Натарт. Он говорит: "Мой кузен, что северные реки твитьт хвастать можно". Значит, эта река на границе Англии и Шотландии. Рик говорит, что в Данбаре вы можете хвастаться, а в Бервике нет. "Мне бы хотелось познакомиться с риком", сказала Люся. "Кстати, он думает, что вы чудо?" "Я? Я рассказывал ему о вас".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 Эдвард Эдриан. Да. Мысли над тарт, похоже, отклонились в сторону. Англичане носят шляпы только одного фасона, произнесла она задумчиво, с поднятыми сзади, опущенными спереди полями. С этими словами она направилась в обход дома, оставив Люси размышлять, относилось это неожиданное замечание к вчерашней публике или было вызвано появлением на подъездной аллее Дейкерс. Вас крестная шляпка Дэйкерс была действительно просто улучшенной копией шляпки, которую та носила в школе, и выглядывающая из-под узеньких полей милая улыбающаяся, похожая на мордочку пони личика, казалась ещё более юным, чем всегда.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 И у них есть очень красивые воинственные гимны, добавила Дейкерс, перебрав в уме достоинства баптистов. Она задумалась ещё на минуту и проговорила: "По дороге в Ларборо есть ещё какие-то портсмутские братья, Плимутские. Что, Плимутские? Плимутское братство, наверное, хотите вы сказать? Ну да, я знаю, что они имеют какое-то отношение к морскому флоту. А я по склонности пампиянка. Ладно, попробую же идти к ним в будущие воскресенье". Как вы думаете, это не частное владение или что-нибудь вроде этого? Мисс Пим так не думала, и Дейкер шутливо махнула шляпкой, изобразив прощальный жест и пошла вокруг дома. По одиночке, по двое и маленькими группками возвращались студентки в колледж после своей обязательной утренней прогулки. В зависимости от темперамента они приветствовали Люси либо взмахом руки и словом, или просто улыбкой. Даже Роуз, прокричала на ходу весело и с добрым утром, мисс Пим, почти последними появились Бо и Инес. Они шли медленно, вид у них был безмятежный и расслабленный. Остановившись под окном, они взглянули на лючи. Язычница проговорила Бо, улыбайся. Как жалко, что они не были вчера на вечеринке, сказали девушки, но будут другие вечера. Я сама устрою вечеринку, когда пройдёт показ, заявила Бо. Вы придёте, хорошо? С удовольствием. Как вам понравилось в театре? Могло быть хуже. Мы сидели рядом с Колином Берри. Кто это? Известный все и Англии хоккейный полузащитник. Наверное, это очень помогало смотреть Ателла. Это помогало бы терпеть антракты, уверяю вас. А вам не хотелось посмотреть Ателла? Нам нет. Нам до смерти хотелось посмотреть новый фильм Сирмы Аирланд "Пылающие барьеры". Звучит очень знойно, но нао в действительности это просто настоящий лесной пожар. Только мои родители считают, что праздничный вечер это театр и коробка шоколада в антрактах. Нам не хотелось разочаровывать дорогие старичков, а им понравилось, они были в восторге. За ужином только об этом и говорили. И вы осмеливаетесь назвать кого-то язычником, заметила Люся. Приходите сегодня пить чай со старшими, сказала бабуль. Люся поспешила ответить, что уже приглашена к чаю. Бо посмотрела на её виноватое лицо чуть-чуть улыбнувшись, но и насвежливо сказала: "Нам следовало пригласить вас раньше. Вы ведь не уедете до пока же, правда?" "Не уеду, если ничего не случится. Тогда вы придёте к чаю в следующее воскресенье. Благодарю вас, если я буду здесь с удовольствием. Это мне урок хороших манер", сказала Бу. Они стояли на посыпанной гравием дорожке, подняв к ней лица, улыбаясь. Такими она и запомнила их навсегда. Освещёнными лучами солнца, спокойными, изящными, уверенными друг в друге и в том, что мир справедлив. Никакое сомнение не омрачало их души. Они считали само собой разумеющимся, что тёплый гравий у них под ногами твёрдая почва, а не край пропасти, грозящей катастрофы. Колокол за 5 минут до гонга встряхнул их. Когда они убежали в гостиную, вошла Мис Люкс, такой мрачной иллюзии её ещё никогда не видел. Не могу понять, почему я не ушла.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 Если бы не нужно было отмечаться в табеле, что уходишь до 11 часов, я бы удрала сейчас, но у меня не хватает мужества. Ладно, можно нам удастся придать лицам такое выражение, что все поймут, мы считаем, что это дело дурно пахнет. Лися подумала: мисс Люкс не желает присутствовать, потому что это может быть расценено как моральная поддержка, а я просто как ребёнок хочу убежать от неприятностей. Не в первый раз Люське захотелось, чтобы у неё был характер более достойный восхищения. Выплыла леди Февр. На ней был шелковый костюм темно-шоколадного цвета на ярком свету, отсвечивающий синим металлическим блеском и делавший ее больше, чем когда-либо похожей на экзотическую стрекозу. А части в этом были виноваты, конечно, ее огромные, как фонарик, глаза, как на фотографиях насекомого, сделанных крупным планом из каких-нибудь рассказов о природе. Глаза и хрупкое коричневое тело. Такой угловатый, такой изящный. Мадам, кажется, справилась с приступом нахлынувшей было ярости и вновь обрела привычный отстранённо-презрительный взгляд на род людской. Теперь она смотрела на происходящее со злым, хоть и слегка развлекающим её отвращением. Никогда не присутствовала на поминках, живила мадам, с интересом жду сегодняшнего представления. Вы вампир, сказала Люкс без всякого чувства, как будто у неё уже не было сил, чтобы реагировать. Сделали вы хоть что-нибудь, чтобы заставить её изменить своё решение? О да, я боролась с тёмными силами, боролась за всяк чил, старалась быть убедительной, смеешь сказать, с примерами и ссылками. Кто это был осуждён вечно катить камень в гору. Удивительно, как эти мифологические выдумки приложимы к сегодняшнему дню. Интересно. Можно ли поставить балет наказание. Чистка конюшен и тому подобное? На музыку Баха, может быть. Хотя Бах и не очень вдохновляющий композитор в смысле хореографии. И слишком многие возмутятся и проклянут того, кто на это осмелится. "О, перестаньте", проговорила Люкс. "Мы собираемся потворствовать совершенною мерзости, а вы рассуждаете о хореографии. Моя добрая, хоть и слишком серьёзная Кэтрин, вы должны научиться принимать жизнь такой, какая она есть, и становиться того, что вы не можете изменить". Совершенно правильно советует китайцы: если насилие неизбежно, бежать, расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие. Мы подтверствуем мерзости, как вы исключительно точно определили. Однако, как разумные люди, мы интересуемся и побочными продуктами процесса. Любопытно посмотреть, например, как отреагирует маленькая Инес, окажется удар смертельным, побудит её к каким-нибудь поступкам или бросит в кучуну диких мок безсмысленных действий. Идите к чёрту с вашими метафорами. Вы говорите чепуху и знаете это. Нас вынуждают морально одобрить насилие над другим человеком. Насколько я знаю, ни в истории, ни в философии, ни в китайской, ни в какой-либо другой подобного примера нет. Насилие произнесла Фрекен, входя в комнату в сопровождении матери. Кого собираются насиловать? И нас, ответила Люксуха. О, искрка в глазах Фрекен погасла, они опять стали холодными и бледными. Да, проговорила она задумчиво. Да.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 В её кельватере двигалась взволнованная рак. Генри это казалось спокойно, разве что немного более величественны, чем обычно, или чем того вот требовали обстоятельства. А рак посылала всему моляющую улыбки, как бы приживая: "Девочки, будем держаться вместе и видеть всё в розовом свете". Возникший в среде коллег крайний антагонизм пугал её, она бросала приживные взгляды на Мадам, за которой обычно следовала попитан. Однако мадам с широкойserdeнической улыбкой смотрела только на Генриету. Генриэта пожелала всем доброго утра, она позавтракала в своей комнате. Она рассчитала время своего появления так точно, что прежде чем она успела договорить приветствие, отдалённый гул гонга возвестил, что настало время действий, а не слов. "Пожалуй, пора идти вниз", сказала Генриэта и первой направилась к двери. Мадам, скосив глаза в сторону люкс, Выражила этим своё восхищение столь генеральским поведением и последовала за Генриэтой. И правда, по мимке заметило Люкс, когда они с Люси спускались по лестнице. Напоминает фоторингей, замок, где казнили Марию Стюарт. В разгоряченном воображении Люси показалось, что тишина, встретившая их в столовой, была лишь внешней данностью скромности, что она полна ожидания. И действительно в тот день колледж был возбужден как никогда, так что Генриетта в перерыве между мясным блюдом и пудингом послала Рак передать Бобу просьбу, чтобы студентки вели себя сдержаннее. Ненадолго они примолкли, но скоро все забыли и снова смеха был там вня, неслись это всюду. Они так возбуждены, потому что экзаменационная неделя позади, как бы извиняя студенток, сказала Генриетта и оставила их в покое. Это был ее единственный вклад в беседу. Она никогда не разговаривала за едой. Однако Рак регулярно с храбростью произносила маленькие банальности, вводя взглядом хмурые лица сидящих за столом, как терьер, который принёс кость к ногам своего хозяина. Рак была ни в чём не повинным инструментом казни, пассивным ножом гильотины. Она осознавала свою роль и молча просила у всех прощения за это. О, пожалуйста, ради всего святого, казалось, говорила она.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 Наконец Генри это сложила свою салфетку, оглядела стол, дабы убедиться, что весь штат её преподавателей кончил есть, и поднялась. Преподаватели поднялись вслед за ней, и все студентки тоже встали с редким рвением и единодушием. Они явно ждали этого момента. Против своей воли Люся обернулась и посмотрела на девушек, на ряды открытых, полных ожидания лиц, неспособных подавить улыбку. Её отнёс неуспокоило то, что у них был такой вид, как будто достаточно малейшего повода, и они разразятся приветственными криками. Когда Генри это повернулась и пошла к двери, а преподаватели последовали за ней, Рак посмотрела на весёлую толпу девушек и произнесла слова, которые ей было поручено произнести. Мисс Ходж Желает видеть мисс Роуз у себя в кабинете после ланча.